Палата Перов. Законодательный и совещательный орган при короле Ура, блистательного и проклятого, обладает правом однократно приостанавливать королевскую волю, после чего обязан самораспуститься и назначить новые выборы. Палата Перов вправе принимать Билли, обязательный для исполнения магистратом, но это касается только принципиальных вопросов. Палач. Боец-чемпион в каждом из четырех кланов Древней Крови. Занимается силовым решением проблем, возникающих перед семейством. В случае гибели одного из членов клана палач обязан покарать виновного, если соответствующий приказ отдаст патриарх. Внутри кланов на палачей распространяется важное ограничение. Им запрещено наносить удар первыми. Парцитраун Брунофон, Йодлорумец, профессор Крейцевского университета. Признанный авторитет в области практической алхимии, однако при жизни и после смерти регулярно подвергался насмешкам за неточности и ошибки в описании различных созданий сверхъестественного происхождения, чьи фрагменты используются в качестве магических катаалов. Патриарх. Смотри кланы. Печать Бафомета. Печать, которой клеймят чело высших ересиархов Черной Церкви, наделяя их правом вторгаться в сны шести. Печать Бафомета представляет собой козлиную морду, один из обликов Велиара. В центре пентаграммы каждый луч, который венчает пиктограмма, содержащая истинное обличие каждого из пяти других герцогов. Верхний луч Вельзевул, боковые лилиты и Азазел, нижние Бегемоты Астарот. Панедарийские варвары. Презрительное название коренного населения острова Панедария, темнокожих и черноглазых аборигенов, поклоняющихся сонму духов Лоа. Понедорийцы раздроблены на множество кланов, каждый из которых имеет свое название и считает себя отдельным народом, но общее их самоназвание – Тамауды, буквально люди-змей. Понедория. Первое – крупный остров в Северном море, отделенный широким проливом от материка, на котором расположен Ур. Коренное население представляет собой низкорослые темнокожие аборигены, Смотрите, панедорийские варвары. Был колонизирован более 400 лет назад, первая волна колонизации, 2625-2660 годы, главным образом колонистами из Лютеции, Сантагии и Ура. Долгое время колонии служили поводом для морских конфликтов между этими тремя государствами, пока спустя 200 лет колонисты, объединившись, не объявили о разрыве со всеми тремя метрополиями и провозглашении самостоятельного государства. Момент был выбран крайне удачно. Уры лютеция воевали друг с другом, а Сантагия переживал глубочайший экономический кризис и не могла подавить мятеж самостоятельно. Второе. В настоящее время самостоятельное одноименное государство с мощным торговым флотом. Столицей Пнедарии является город Ланжелот, бывшая колония Ура. Помойный кот. Прозвище вожака подростковой банды, известный как Кошаки регулярно оказывает сету Слотеру мелкие, а иногда и крупные услуги, за что по умолчанию пользуется его покровительством, не менее регулярно злоупотребляет подобным обстоятельствам. Преисподняя. В том смысле, в каком ее понимают в Урии и прочих государствах, признающих строгую и черную церкви, преисподняя не столько место, где стенают и мучаются души, сколько страна, противоположная Вырию Небесному. Ряд теологов, даже противопоставляют преисподнюю и ад, считая, что преисподняя – место обитания демонов и прочих падших созданий, а ад – ее часть, отведенная для сбора падших душ. Протекторат или уранийский протекторат? В мире древней крови одной из наиболее распространенных форм административно-государственного устройства долгое время являлись полисы – большие города-государства. Однако с течением времени такая форма стала мешать развитию народов, Поэтому, сохраняя традиции форму правления, более крупные полисы стали принимать под свое крыло менее крупные и сильные. Протекторат полиса мог распространяться на десятки городов. К настоящему времени такая форма управления сохранилась только в Уре, поэтому в числе прочих королевских титулов значится «Лорд Протектор». Псы правосудия – офицеры городской стражи, служащие в палатах правосудия. Псы проходят специальную магическую обработку, которая делает их более сильными и быстрыми, нежели обычные смертные. Кроме того, с недавних пор в процессе подготовки используются мнемочары, чтобы сделать псов исключительно верными закону. Практически полностью иммунирован от воздействия магии. Поступая на службу в палаты, офицеры принимают присягу, которая скрепляется кровью и не позволяет им самим приступить к закон. Формально псы подчиняются палатам правосудия Ура. Фактически они являются также силовым подразделением второго департамента. В кланах считается, что Витар Слотер создал первых псов правосудия, стремясь противопоставить выродкам по рождению искусственных выродков. Стандартная часть униформы псов – длинные малиновые плащи с вышитыми на них изображениями меча с двумя клинками, выходящими из одной рукояти. На первом вышита кара, на втором – оберег. Ринода и Аган. Редактор и издатель газеты «Хроники» наиболее примечательных событий и известий Ура, Блистательного и Проклятого, а также окрестности и прочих государств. Известен своей принципиальностью и бесстрашием. Ревендейская школа Волжбы и Чар – одна из трех наиболее известных школ, преподающих магическое ремесло, расположенное в Сантагийском городе Ривен, отличалась прогрессивными взглядами и поощрением экспериментаторских наклонностей у студентов. В настоящее время переживает упадок из-за многочисленных судебных исков, предъявленных к ее выпускникам и преподавателям, а также из-за общего положения сантагии. Риккер – разновидность гигантских головоногих моллюсков, мутировавших от магических эманаций. Питается пищевыми отходами живых организмов, в том числе человеческим мусором. Риккеры часто селятся в канализациях городов, где случается разрастаются до невероятных размеров. Роукер – ад. Барон Ура. Погиб из-за семейного проклятия, преследующего мужчин его рода на протяжении почти двух веков. Перед смертью пытался нанять Сета Слотера, но не преуспел. Поскольку отпрысков мужского пола не оставил, проклятие, видимо, себя исчерпало. Саламатус Квентин. Магистр колдовского ковина Ура, второй в круге девяти. В простонародье именуется вице-канцлером Ура от магии. Отвечает за административно-хозяйственное обеспечение деятельности «Братства магов» и взаимодействие Ковина со светскими властями. Указанную должность занимает с 2099 года. Известен невероятной скупостью и бережливостью, продившими немало анекдотов и шуток. Данное свойство его личности объясняется низким происхождением. Детство и юность Саламатус провел в ужасающей нищете. Сальери Кунца. Магистр колдовского ковина Ура, один из членов круга девяти, выпускник Крейцовского университета и сильный пиромант. Сантагия островное государство к востоку от морских границ Уранийского протектората, расположенное на трех островах, имеющих название Санташские острова. В недалеком прошлом обладало самым сильным военным и торговым флотом, однако ныне переживает упадок, уступив пальму первенства своей бывшей колонии Панидарии одна из значимых статей экономики Сантагии производство популярных сортов белых сухих вин. Сантагийцы, приемлемо также употребление слова «сантажцы», в массе своей смуглой брюнеты с взрывным темпераментом и воинственным характером. Столицей Сантагии является город Ходрит. Свинцовые тропы, магические дороги, проложенные в границах уранийского протектората, по которым исполинские и топтуны перемещают целые поезда с грузами или пассажирами. Тропы созданы из особого свинца, изобилие которого образовалось в результате ошибки, допущенной исследователем Марвином Маллиганом при попытке создать философский камень. Магический свинец, впрочем, оказался недолговечным и через несколько дней просто рассыпается в прах, если на него не накладывать специальные заклятия, требующие дорогих и сложных ритуалов. Поэтому эксплуатация свинцовых троп, равно как и топтунов, приносит клану Маллиганов стабильный доход. Благодаря этим заклинаниям свинцовые тропы сохраняют яркий блеск после отливки, отчего в простонародье их также именуют «вырвиглаз». Сияя на солнце, тропы слепят экипаж поезда и вызывают болезни глаз, за что бедняк, в свою очередь, называют макроглазами. Святые или святые угодники Мессианские святые, канонизированные церковью чаще всего за мученическую смерть, принятую во славу церкви, либо за чудеса, явленные смертным. Смотри также имена известных святых. Северное море. Большое судоходное море, омывающее северное побережье материка, на котором расположены Ур, Лютеца и прочие государства. Тянется от побережья Ятаганов на западе до полуострова Строга на востоке. Известны острова Северного моря. Пнедорея, Архипелаг, Каракатица, Сантажские острова. Семь темных добродетелей. Постулаты, якобы завещанные герцогами Ада своим последователям. И сказано было, так поступайте, ибо приятны нам, и заносчивый взгляд, и язык лживый, и руки нечистые, проливающие кровь невинную, и сердце черное, кующие злые замыслы, и ноги блудливые, быстро бегущие к злодейству, и разум коварный, к лжесвидетельству склонный, и сверх того душа темная, сеющая раздор между братьями. Семь темных добродетелей сформулировал в книге притчи и откровений царь смертных Соломоний, известный своей набожностью. В настоящее время среди теологов ведутся споры как о количестве темных добродетелей, более подходящими считаются цифры 6 и 13, так и о достоверности книги, оригинал которой давно утерян. Примечательно, что в самой Черной церковью темные добродетели не оспариваются, хотя не все буфометы требуют отпаства их соблюдения. Ибо сокрытие помыслов, лицемерство и лицедейство также приятны сердцам шести. Сильверхевен. Первое. Небольшой город, сателлит Ура, по сути является не более чем разросшимся портом, расположенным несколькими милями ниже блистательного и проклятого, на северо-запад от города. Второе. Залив и бухта, над которой стоит упомянутый порт. Третье. Титул герцога Виктора Хорина, будущего регента Ура. Скрижали запрета четыре серебряных скобы, которые вживляют в грудь желающему легализоваться вампиру, чтобы ограничить его сущность, опасную для смертных. Четыре скрижали налагают четыре запрета. Первое на питье человеческой крови. Второе на трансформацию в туман, летучую мышь или иную ипостась. Третье на сотворение себе подобных. И четвертое на гипноз и мнемочары. Получить скрижаль на сленге вампиров приютить Серебряного Джона. Совет четырех. Верховный орган правления Лютеции, сформированный и узаконенный после революции 2833 года, в котором представлены четыре сословия аристократия, горожане, духовенство и армия. Соловей или уранийский соловей, прозвище популярного поэта-лирика Эмиля Траута. его печать, ритуальный знак, используемый заклинателями и экзорцистами для украшения нечисти. Различают большую и малую печати. Считается, что обе изобрел легендарный царь Соломоний, прославившийся изучением и порабощением демонов. Большая Соломониевая печать используется, чтобы лишить демона или иную нечисть инфернального происхождения всякой связи с преисподней, заперев в материальном мире со всеми его ограничениями и законами. Это сложный ритуал, требующий больших жертвоприношений, Малая Соломониевая печать используется, чтобы временно, на 6 часов, 6 минут и 6 секунд, ограничить способности и силу нечистых. Демонов средней руки Соломониевая печать парализует. Соломоний, царь народа смертных, именно себя Шеммы, родственный современным тартары ребцам Правило ориентировочно в 1010-1070 годах. Активно интересовался оккультными науками и магическими ритуалами. Был известен как опытный заклинатель и вызыватель бесов. Легенды гласят, что осадок жизни царь Соломоний провел в постоянном страхе за свою душу, которая надлежала рассчитаться за многочисленные услуги преисподней, к которым он прибегал, чтобы упрочь свою власть. Это побудило престарелого царя принять мессианскую веру и начать вести подчеркнуто набожный образ жизни. Такой шаг пришелся не по нраву шести. Сам герцог Велизевул, отец колдовства, отправил в наш мир свою иллюзию, чтобы лично отволочь Соломония в ад. На три дня на царский дворец опустилась тьма, исполненная ужаса, а когда она рассеялась, внутри не оказалось ни одного живого царедворца. Тело царя бесследно исчезло. Ужас был так велик, что не только Шеммы, но и многие другие народы на юге отвергли мессианскую веру, как не способную защитить ни тело, ни душу смертных. Соломоний считается автором ряда оккультных трудов и трактатов, самая известная из которых книга «Притчи откровений», где впервые были сформулированы семь темных добродетелей. Стазис. Заклинание, открытое совсем недавно, менее четверти века назад. Широко практикуемое не только в Уре, но и за его пределами, позволяет на долгое время консервировать биологические объекты, сохраняя их в неизменном состоянии. Достаточно дорогое, но очень действенное. Стигма. Значок или эмблема с элементами дворянского герба. Традиционно используется для обозначения принадлежности смертных к тому или иному роду, дому, реже организации. Стигма обязательна для бойцов, принятых в личные дружины аристократов. Обычно их нашивают на левую сторону груди, напротив сердца. Строгая церковь. Смотри, мессианская церковь. Суза Д. Сантагийский негасант торгует с бумагой. Описывается как маленький пузатый человечек. Суккуб или суккуба. Высокоразвитый демон, проникающий в мир смертных с целью совращать их плотскими утехами. Является в образе соблазнительной женщины. Некоторые суккубы могут менять внешность, интуитивно подбирая ее под вкусовые предпочтения совращаемого. Однако чаще они используют обычную химию любви – феромоны – и невероятную сексуальную пластику. Мужские особи именуются инкубами и появляются очень редко. Существуют версии, согласно которой суккуба и инкубы одни и те же особи, способные менять пол. Талант – особый индивидуальный дар, свойственный каждому носителю древней крови. Тамауды – буквально люди-змей. Смотри, пнедарийские варвары. Танат – объект и результат некроманских исследований. Тонатами специалисты называют всех живых мертвецов, поднятых при помощи некромантии. Тонатогенез. Учение, следующие механизмы смерти. Тонатогенез часто путают с некромантией, хотя это принципиально разные науки. Некромантия – прикладная дисциплина, обучающая тому, как возвращать мертвецов, в то время как тонатогенез исследует сами основы и принципы смерти. Изучение обеих наук обязательно для всех, кто специализируется в области некропрактики. Танни Слаунеэнь. Лифийская полукровка. Очень красивая, но глухонемая. Поначалу работала проституткой в Уре. После того, как Сет Слотер отбил ее уличной банды, стала его любовницей и содержанкой. Тарн. Южный и северный. Страна на юго-западе Ура. Расколоты надвое в результате гражданской войны не входят в протекторат блистательного и проклятого. Южный Тарн представляет собой небольшое аграрное государство, раскинувшееся на равнине. Весьма известен отменными сортами вин, которые пользуются большой популярностью в Уре – тарнское вино. Северный Тарн располагается на Взгоре и активно добывает и продает металлы, каменные уголь и обтесанный камень. Кроме того, известен своими прекрасными оружейниками и ювелирами. Среди них, например, Гагниус Еха. Тахури – блюдо национальной кухни аборигенов Пнедарии. Представляет собой плотный мясной пирог с салатом. Для приготовления используется змеиное мясо, поскольку тамауды считают, что оно обладает дополнительными питательными и целебными свойствами. В некоторые племена тамаудов даже разводят особую породу мясных змей, которых откармливают крысами и поросятами. Творение – все сущее, оставленное Творцом, Ангелом и Смертным. Творец или Создатель. Согласно священному канону, Бог-Создатель, сотворивший мир в акте творения и удалившийся, оставив его на попечение сонму ангелов, пребывающему в выре небесном. И узрел он дело рук своих и сказал, что это хорошо, и умыл руки свои. Из-за падения отдельных ангелов, вызванного смутой и интригами, кое сел злокозненный велиар, Покусившийся на единственно верное понимание замыслов Творца, Вырий раскололся на два лагеря. Меж ангелами началась война. Последователи Велиара со временем стали именовать демонами. Таптун. Так именуют исполинских големов, достигают высоту 30 футов которые перетаскивают поезда по свинцовым тропам в границах уранийского протектората. Секрет изготовления таких големов доступен только клану Маллиганов, у которых заключен бессрочный контракт с гильдией перевозчиков Ура. Командира поезда, управляющего Топтуном, принято называть шкипером, несмотря на морское происхождение термина. Торбесоборец, Тор Ваннаген, легендарный герой Ура, канонизированный после смерти как святой, защищающий смертных от нечисти. Во время последнего бунта нечисти возглавил городское ополчение и спас множество жизней. Тартары Рэп султанат, могущественное государство к югу от блистательного и проклятого, отделенное от естественной границей в виде гееварийских лесов. Форма правления – типичная деспотия. Управляется султаном, который обладает абсолютной властью. Последние 200 лет Тартары Рэп осуществляет планомерную экспансию на юг, однако истинное свое предназначение его султаны видят в Великом Походе на Север с целью завоевания Ура и получения выхода к морю. Два крупных военных поражения, одно из которых нанес молодой Виктор Ульпин, в 2936 году не охладили пылы южных владык. трансписирование перемещение объектов в пространстве при помощи магии телепортов, крайне сложное колдовство, относящееся к высшему искусству. Одним из побочных эффектов является так называемое некондиционное трансмиссирование, то есть перемещение объекта, обернувшееся нарушением его целостности. В случае с живыми объектами некондиционное трансмиссирование, как правило, оборачивается летальным исходом. Теоретические изыскания ревендейской школы магии и Волжбы вывели вероятность некондиционного трансмиссирования для живых объектов в 2%. Практическое же использование телепортов в УРе Уточнило данную цифру до 7%, что привело к объявлению запрета на эксплуатацию так называемых швырков, гражданских телепортов, установленных гильдией перевозчиков. Траут Эмиль известный поэт и лирик, автор множества любовных сонетов и коротких поэм, крайне популярных в Уре, блистательным и проклятым. За сладкозвучие получил отобожательность прозвища Соловей. Впрочем, Трауту также приписывают и несколько скобрезных, полных двусмысленности и непристойности стихотворений, имевших не меньшую популярность. За пару лет до описываемых событий поэт трагически погиб на дуэле. Некоторые уверяют, что это был поединок с выродком Джадом Слотером. «Тройка пик» – так называют в народе резиденцию колдовского ковина Ура. Находится на южной окраине города в некотором отдалении от жилых домов, поскольку служит не только административным целям, но и является полигоном для магических изысканий. Представляет собой большое поместье, обнесенное забором из красного кирпича и увенченное тремя невысокими пузатыми башенками, отдаленно напоминающими карточную масть пики. Официальное представительство Ковина расположено в здании на пейтизис Волжба там почти не практикуется. Туск. Оберон фон. Барон из фронтира недавно перебрался в Ур, выкупив большой дом на Босмертизис. На гербе изображена змея с двумя головами и одним телом. Упитанный ван, трактирщик, содержащий таверну луженая глотка. Наракан на Тизис. Большой осанистые и робкий мужчина с толстыми, как у мясника, ручищами. Филактерия – особый амулет в виде оплетенной ремнями коробочки или пузырька, хранящий частицу плоти, либо кровь человека, представляющую определенную ценность. Филактерия позволяет при помощи особых ритуалов получить сведения о том, где приблизительно находится указанный человек и жив ли он. Впрочем, такие сведения не очень надежны, поскольку имеется множество способов обмана. Альтернативой данному амулету считается ведьмин компас Формулы Вельзевула. Первая. Инструкции по служению шести, надиктованные Буфометом Черной Церкви лично герцогом Вельзевулом, проникшим в их кошмары. Второе. Иногда выражение используется как общее название для многих темных ритуалов, связанных с призывом нечисти и нечистым колдовством. Фронтир – лоскутное государство, служащее естественным буфером между протекторатом Ура и Лютецией, разделено на множество автономных наделов княжеств, которыми управляют мелкие князьки. В результате войны между Уром и Лютецией фронтир отошел в зону уранийского протектората, хотя формально пользуется определенной независимостью. Фронтир служит прибежищем для многих людей, по тем или иным причинам, покинувшим свои города и страны в поисках вольной жизни. Халаги – варварское премя на севере Ура. Обитают среди снегов и льдов, известны как бесстрашные охотники и воины. Халаги очень высоки ростом, с и темноволосы. Активно торгуют с более южными племенами, шкурами, вяленым китовым мясом, ворванью и пушниной. Иногда их называют людьми из племени охотников на белых медведей. Среди слотеров считается, что отец-ублюдка Сета был родом из халагов. Хиллер – медик, не просто практикующий медика актус, но наделенный способностью работать с живыми тканями напрямую при помощи пассов и ауры без специальных зелий и ритуалов жертвоприношений. Хиллеры встречаются очень редко и высоко ценятся во всех магических организациях и при дворах благородных нобелей. Ходрит – крупный портовый город и столица Сантагии. Хормак – Хормак Тури, Хормак Варвар. Годы жизни – 2841-2879. Воин-варвар изгнанный из одного из гиеварийских племен и снискавший славу неукротимого искателя приключений и непревзойденного бойца. Во время военного переворота в Вури поддержал будущего короля и основателя династии Лотерий Джордана I и фактически возвел его на трон. Спустя несколько лет после этого отплыл на корабле в Пнедарию, по одной из версий исполняя тайное королевское поручение, по другой – Самовольно покинув двор в поисках новых приключений и пропал без вести. Герой многих поэм – баллад романов, в которых пристают в образе благородного дикаря. Хуч – самый примитивный вид анимированных трупов, зомби. Лишенный своей воли мертвяк, сохранивший лишь самые примитивные двигательные функции при полном отсутствии разума. Специалисты по некропрактике часто используют хучей для монотонного и тяжелого физического труда. Человека Люб, прозвище Витара Дортмунда, вице-канцлера Ура и главы второго департамента, используется только древней крови. Черная благодать ⁇ особое состояние тела и духа, которое не сходит на послушников черной церкви, когда на их молитву откликается сквозь сон один из шести герцогов Ада. В состоянии черной благодати человек может мгновенно излечиться от раны, болезней или обрести на короткое время сверхъестественные способности. Явление это нечастое ибо сон герцогов глубок и привлечь их внимание непросто. Черная церковь – церковь поклонения шести герцогам ада. Учитывая дуалистичную сущность большинства религий, господствующих в мире, включая мессианскую, является официально признанным антиподом строгой церкви. Поклонение темным лордам само по себе не является преступлением, но запрещены человеческие жертвоприношения – а также использование ритуалов в Черной Церкви для сотворения проклятий и наведения порчи. Как и строгая, Черная Церковь ожидает прихода Мессии, но верит, что он освободит шестерых и поможет им установить царствие на земле. После этого задачей Мессии и герцога Фада станет создание эсхатологического легиона для штурма небесного вырия. Служители шести именуют малефиками. Жрецы шести носят на лице ритуальные шрамы. По мере продвижения в иерархии добавляются новые шрамы. Высший титул послушника Черной Церкви – Бафомет. Цирограф, реже цирограф. Особый договор, как правило, скрепленный кровоподписанием. Чаще всего договор с нечистой силой, или договор, на основании которого могут быть активированы определенные чары, воздействующие на подписавшегося. Цитадели – Первое. Четыре полумифических сооружения, по одному на каждую сторону света, возведенные из мощей архангелов, павших в битве с шестью. Цитадели сдерживают герцогов от воскрешения и будут сдерживать вплоть до явления Мессии. Второе. Общепринятый календарный счет. Идет от основания цитаделей. Настоящее время. 3054 год. Чудеса. В мире, где царит магия и оккультные науки, Понятие чуда приобретает несколько иное значение. Чудесами считаются сверхъестественные проявления, достигнутые без приложения магических способностей, как результат отклика небес или преисподней, на молитву, твердость веры и благочестия. Как правило, чудеса доступны святым и ересиархам, они нередкие превосходят любое колдовство. Чудо, сотворенное в ответ на мольбы послушников Черной Церкви, также именуют нечистым чудом. Шаман – сильный медиум и травник, умеющий входить в контакт с миром духов. Шаманы не обладают прямым магическим даром, но при помощи особых ритуалов могут призывать и использовать в своих целях животных, низших демонов и некоторых духов. Иногда эта способность называется языческой магией. Шаманы обитают, как правило, в диких или полуцивилизованных племенах, не признавших ни строгую, ни черную церкви. Исследования доказали, что шаманическая магия имеет мало общего с обычной волжбой, Она более сложна, архаична и менее предсказуема. В шаманических ритуалах многое завязано на веру шамана в собственные силы, что одно время вызывало массовые теологические споры по поводу того, можно ли считать последствия таких ритуалов проявлением чуда. Строгая церковь считает эти споры еретическими, поскольку чудо доступно лишь истинно верующим, а шаманы – язычники. Шаманы часто выступают советниками военных вождей племени, толкователями и хранителями традиций. Шесть герцгофада или просто шесть, шесть хтонических чудовищ, сверхдемонов, спустившихся на земную твердь в начале времен и сраженных в противоборстве с четырьмя архангелами. Ныне пребывают в состоянии мертвого сна, пробуждение от которого будет символизировать конец света. Их имена – Велиар, Вельзевул, Азазел, Бегемот, Астарот и Лилит. Считается, что послушники Черной Церкви, поклоняющиеся шести, могут своими молитвами проникать в сон герцогов и просить их об одолжении, либо о чуде. Одним из наиболее известных проявлений нечистого чуда является Черная Благодать. Шесть сломанных стрел. Первое. Один из символов хаоса и преисподней. Стрелы рисуются таким образом, что складываются в седьмую – Вместе составляя семь темных добродетелей, присущих черной церкви. Отсюда выражение «чтоб тебя шесть раз поразило, да не седьмой прибило», означающее, что на человека должны обрушиться все несчастья, вызываемые темными добродетелями. Второе. На гербе семьи Слотеров стрелы изображаются полукругом поверх белого пятна. ШУ. Тавик. Бакалавр медицины, частный практик. Маленький, пухлый, невзрачный, нос очки. На вид тюфячок, но обладает неожиданно смелым и решительным характером, который проявляется в серьезных ситуациях. Ему также присущ ироничный взгляд на вещи. При некоторых обстоятельствах доктор потерял ногу и теперь носит протез, украшенный серебряными насечками. Высококвалифицированный профессионал. Обучался на кафедре травников Ревендейской школы Волжбы и Чар, но сам магией не владеет. Снимает апартаменты в одном доме с Сетом Слотером. Последний регулярно прибегает к его услугам. Эксперимент Марвина. Неудачный эксперимент мага-ученого из клана Маллиганов, целью которого было создание философского камня. Хотя ученому удалось далеко зайти в своих исследованиях, в конечном итоге он потерпел неудачу. Вместо субстанции, преобразующей свинец в золото, Марвин создал кристалл, преобразующий в свинец все остальное. И первой материей, которую кристалл преобразовал, стал сам Марвин чья свинцовая статуя поныне стоит в логове малиганов. Эльфы – гуманоидная раса неопределенного происхождения. Некоторые исследователи считают, что эльфы, самоназванием ситха, стали результатом развития некой не то паразитической, не то симбиотической формы жизни, обитающей на деревьях. Высокие, жилистые, с неразвитой мускулатурой. Волосы очень тонкие и густые, как мех. Эльфы очень немногочисленны и редко встречаются в людских поселениях, поскольку не интегрируются в человеческое общество. Живут скрытными анклавами, их культура и быт мало изучены. Эспадрон. Существует много видов это оружия, но конкретно в уре в ходу сантажские эспадроны, которые представляют собой гибрид шпаги и меча, больше напоминающий тяжелый широкий длинный палаш, позволяет наносить как колющие, так и рубящие удары подроном Сет, к примеру, часто называет огромную шпагу, доставшуюся ему от Тора Бесоборца. Исхатологический легион, падшее воинство, составленное из проклятых и порочных душ, которые герцогиада поведут на штурм в Ирея Небесного, когда и если очнутся от мертвого сна. Приложение. Литература, трактаты, научные труды. Книга притчей. И откровений. Автор Соломоний. Трактат, написанный легендарным царем прошлого и величайшим заклинателем бесом в состоянии помутненного рассудка. Наряду с множеством ритуалов и магических формул для связывания нечисти содержат древние мессианские псалмы и молитвы. Широкую известность книга приобрела в том числе благодаря тому, что в ней впервые были сформулированы семь темных добродетелей Большой популярностью пользуется так называемое Малое или иначе чистая книга притчи откровений, оставшаяся от анонимного автора. В данном издании, ориентировочно датированном 2500-2560 годами, аккуратно убраны все душевные метания царя Соломония и оставлены только практической части, изложенной современным доступным языком. О суккубусах и методах борьбы с ними автор неизвестен. Анонимный трактат, содержащий описание суккубов и инкубов. Цитата «Суккубусы, сиречь суккубой, демоны похоти и разурата, порожденные герцогом Ада Велиаром для искушений и смущения рода человеческого. Являясь к простым смертным, они увлекают их в пучину блуда и разврата, ведущего к растлению плоти и конечной потере бессмертной души. Мужам сии демоны являются в виде суккуб, женщин неописуемой красоты, одолеваемых похотью, добропорядочным же женам, Видин Кубов, прекрасных юношей-копьеносцев Повесть о Джулиане и Мэриетте Автор Эмиль Траут Трагическая поэма Эмиля Траута, повествующая о любви юноши Джулиана и девушки Мэриетта, которые принадлежат к разным семьям. Он сын простого купца, а она наследница знатной аристократической семьи, сосватанная за равного себе еще в младенчестве. Молодые люди любят друг друга, но их брак невозможен. Тогда, одержимые своим чувством, готовые пойти ради него на все, Джулиан и Мэриетта стравливают семью Мэриетта с семьей жениха. Используя интриги и черную магию, они добиваются резни и кровопролития, в ходе которой значительная часть персонажей поэмы погибает. В финальном акте любовников разоблачают и приговаривают к смертной казни. Умирают они, шепча друг другу слова любви. Имена Джулиана и Мэри это используются в Ури как символы невозможной трагической любви, оправдывающей любые жертвы. Сравнительная физиология демонов и бесов. Автор Бруно фон Парцетраун. Научный труд профессора Крейцекского университета по анатомии низших демонов. К настоящему времени во многом устарел и не переиздается без комментариев и исправлений других авторов, Однако все равно остается базовым учебным пособием для начинающих магов. Теоретические изыскания об афродизиаках и практическое приложение об искусстве приготовления оных. Автор Бруно фон Парцетраун. Трактат по алхимии, посвященный, как явствует из названия, приготовлению различных любовных зелий. К настоящему времени сильно устарел и содержит много неточностей. В частности, в определении магических реагентов и катаалов. Мессианские святые, почитаемые Вуре и за его пределами. Олесия, или Олеся, Арборийская, святая из Арбарии, принявшая мученическую смерть от рук геоарийских варваров, среди которых проповедовала несколько лет. В Ури есть миссия имени святой Олесии Арборийской. Это святая заступница женщин и детей. Брат Петроним, мессианский монах-паломник, предпринявший паломничество на север материка. Обратил в веру несколько диких племен, после чего основал небольшую миссию. В конечном итоге был схвачен воинами одного из враждебных племен и предан мученической смерти. Монаха обливали водой на морозе, пока он не обратился в ледяную глыбу. В 2762 году был канонизирован как святой, а на месте миссии ныне основано целое аббатство, зовущееся именем Петронима. Петерим и Саймон. Мессианские братья-монахи, заслужившие признательность строгой церкви за непримиримую борьбу с ересью, а также организацию первой печати церковной литературы, святого канона и богословских трудов, были убиты в своих келях неизвестными в одну и ту же ночь. Судя по изувеченным останкам, с ними расправились какие-то твари, насланные, как утверждают церковники, лично герцогом Велиаром. Именем братьев назван крупнейший собор Ура тиртулий Флорийский, святой угодник и основатель строгой церкви. Сразу после завершения битвы битв, в которой полегли и архангелы, и демоны, к тиртулию явился истекающий кровью архангел Габриэль. Смертельно раненый архангел остановил время и надиктовал будущему святому канон, книгу из которой выросла мессианская вера. Церкви, соборы, миссии. Аббатство Святого Петронима, мессианское аббатство на северо-восточной границе Уранийского протектората, основанное в честь Святого Петронима, считается одним из самых удаленных аббатств строгой церкви. Службу там нести могут только крепкие набожные монахи, носят имя мессианского мученика, принявшего смерть по приговору шаманов племени Халагов. Миссия Олесии Арборийской, находится недалеко от Ракан Тизис, Когда-то Сет крепко помог его настоятельнице, и теперь она время от времени оказывает ему услуги. Собор святых Петерима и Саймона, или Тысячеголосый собор. Крупнейший собор Ура получил свое название за невероятно громкий и чистый перезвон, который издает множество, но все-таки не тысяча, разных по форме и размеру колоколов, управляемых одновременно дюжиной звонарей считается одним из самых больших и красивых зданий блистательного и проклятого.